15 в 10:00 утра плиту наконец сняли, обнаружив под ней ровную утрамбованную землю. Сторож не соврал. Почва казалась нетронутой. Тут и там валялись ошмётки почерневших роз. Полицейские, усталые и расстроенные, крутились вокруг, не зная толком что предпринять. Какое решение принял бы старик Анжельбер, увидев кучку сбитых с толку мужчин, спросил себя Адамберг. — Сделайте все-таки снимки, — сказал он веснущитому фотографу, милому способному парню, чье имя он, как всегда, запамятовал. — Бартыно, — шепнул ему Данглар, считавший, что исправление светских просчетов комиссара тоже входит в его обязанности. Бердэн возделите несколько снимков, детали крупным планом. Я вас предупреждал, проворчал сторож, насупившись. Они тут ничего не делали, даже крохотной ямки нет. Что-то тут есть всё равно, не сдавался Адамберг. Комиссар сел по-турецки на сдвинутую плиту и подпёр руками подбородок. Ритенкур отошла в сторону и прислонившись к соседнему надгробному памятнику закрыла глаза. Она сейчас дремлёт, объяснил новичку Адамберг. Она одна у нас умеет спать стоя. Как-то раз она объяснила, как это делает, и мы попробовали. У меркаде почти получилось. Правда, заснув он упал. Но ещё, -bes сказал Веренк, а на что не падают? В том-то и дело, что нет. Пойдите посмотрите, она, правда, спит. Можете говорить в полный голос, её ничто не разбудит, ибо она так решила. Всё дело в преобразовании энергии, разъяснил Данглер. Она её вертит, как хочет. Нам от этого не легче, заметила Дэмберг. Может быть, они просто на неё пописали. предположил Жюстен, севший рядом с комиссаром. На ританкур? На могилу, чёрт побери. Слишком муторно и дорого, чтобы просто пописать. Да, прошу прощения, я так просто сказал, чтобы развеяться. Я вас ни в чём не упрекаю, возды. Жюстен, поправил Жюстен. Я вас ни в чём не упрекаю, Жюстен. Впрочем, развеется мне всё равно, не удалось. Развеется можно только двумя способами: поржать или заняться любовью, а мы сейчас не делаем ни того, ни другого, я заметил. А если поспать? спросил Веренг. Не развеешься? Нет, лейтенант, просто отдохнёшь. Это разные вещи. В наступившем молчании сторож спросил: «Может ли он уже идти?» «Да, может». «Пока подъемное устройство здесь, надо положить плиту на место», — предложил Данглар. «Не сейчас», — сказала Данберг, — «все так же подпирая руками подбородок. Посмотрим еще. Если ничего не найдем вечером, наркотдел заберет у нас дело». «Не будем же мы тут сидеть день». И ночь только лишь в пику наркоделу. Его мама сказала, что он не притрагивался к наркотикам. — Ну, мама! — Жюстен пожал плечами. — Вы что-то слишком развеялись, лейтенант. Мамам следует доверять. Вейрынг слонялся чуть поодаль, бросая время от времени заинтригованные взгляды на Ри Танкур, которая впрямь крепко спала. Иногда он что-то бормотал, Себе под нос. Данглар, попытайтесь разобрать, что там лопочет новичок. Майор с отсутствующим видом прошелся по дорожкам и, вернувшись, сел рядом с комиссаром. Вы уверены, что вам это интересно? Я уверен, что это поможет нам развеяться. Он бормочет приличествующие случаю стихи, что-то о земле. Что именно? Обескураженно спросил Эдемберг: Напрасно жду ответ к тебе, земля взывая. Невыносима ночь, конца ей нет и края. Не знаю, это ты таишься, или это я сам не слышу стон печального ответа. И так далее я всего не запомнил. Автор мне неизвестен. Но ещё бы это его собственное. Он стихи печёт, как нечего делать. Любопытно, сказал Данглар, наморщив высокий лоб. И как всё любопытно это у них семейное. Ну-ка, повторите мне стихи, капитан. Это не бог ведь что? Но зато в рифму, что-то в этом есть. Прочтите ещё раз. Адамберко очень внимательно выслушал его и встал. Он прав. «Земля все знает, а мы нет. Мы не способны ее услышать. В этом-то вся загвоздка». Комиссар в сопровождении Данглара и Жестена вернулся к могиле. «Если звук есть, а мы его не слышим, это значит, что мы оглохли. Не земля, не ма, а мы никуда не годимся. Поэтому нам нужен специалист-переводчик, парень, который сумеет услышать пение земли». — И как это называется? — обеспокоенно спросил Жустен. — Это называется археолог, — сказал Адамберг, вынимая телефон, или говнокопатель, если вам так больше нравится. — И у вас такой есть в запасе? — Есть. — Адамберг набрал номер. — Классный специалист по... — комиссар запнулся, подыскивая слово. — Да. ископаемым остатком, подсказал Данглах. Вот-вот, именно он нам и нужен. К телефону подошёл старый циник Вандузлер, полицейский в отставке. Смотри, Фред Варгас мёртвый в ставете. Эдамберк объяснил ему в двух словах, в чём дело. Завал, тупик, обрал. Правильно я понимаю? усмехнулся Ван Дузлер. «Но герой победил дракона?» «Да нет, раз я позвонил. Не дразнитесь, у меня очень мало времени». «Ладно, кто из них вам нужен? Марк?» «Нет, первобытник. Он в погребе, по уши в каменном веке. Скажите ему, руки в ноги и ко мне на кладбище, Манружа. Это срочно». Он бы вам ответил, что на глубине двенадцати тысяч лет до нашей эры ничего срочного быть не может. Матиаса ничто на свете не оторвет от кремниевых орудий. Я оторву, черт побери, если вы мне не поможете. Наркотдел получит от вас роскошный подарок. А, ну тогда другое дело. Я вам его пришлю. «Шестнадцатое. И что он сможет сделать?» — спросил же Стэн, грея руки на чашке с кофе в коморке сторожа. «То, о чем говорил новичок, заставит землю расколоться и выдать нам свой секрет. В ваших шестистопных завихрениях что-то есть, Вейренг?» Сторож с любопытством взглянул на лейтенанта. Он с них исчиняет, объяснила Демберг. Когда такое вокруг творится, именно когда такое вокруг творится. Бывает, уступил сторож. Но поэзия всё только усложняет. Ведь так, с другой стороны, если усложнить, может, станет яснее. А прияснив мы всё упростим. В итоге правильно Удивился Вейранг. Ританкур уже присоединилась к ним, и вид у нее был отдохнувший. Комиссар разбудил ее, дотронувшись пальцем до плеча, только и всего, словно кнопку нажал. В окно ей виден был светловолосый великан, переходящий улицу, одет весьма приблизительно, волосы до плеч, штаны подвязаны веревочкой. — Вот и наш переводчик, — сказал Адамберг. Он часто улыбается, но не всегда понятно чему. Через пять минут Матиас уже стоял на коленях возле могилы и изучал почву. Адамберг знаком приказал своей команде молчать. — Земля, — говорит, — тихо, надо быть на чеку. — Вы тут ничего не трогали? — спросил Матиас. — Никто не перекладывал стебли роз. Нет, сказал Дангар. В том-то и дело, родственники покойного рассыпали розы по всей могиле, сверху положили плиту, то есть земли никто не касался. Стебель в стеблю рознь, сказал Матиас. Ползая на коленях вокруг могилы, он быстрым движением коснулся по очереди всех роз и пощупал грунт в разных местах, словно ткач, проверяющий качество шёлка. Потом, улыбнувшись, он поднял глаза на Адамберга. «Видел — Видел? — спросил он. Адамберг помотал головой. — Некоторые стебли, стоит их задеть, отделяются от земли, а остальные в ней утоплены. — Вот эти лежат на своем месте, — указал он на розы в нижней части могилы, — а верхние были сдвинуты. — Видишь? — Слушаю, — нахмурился Адамберг. Это значит, что тут копали, продолжал Матиас, осторожно снимая стебли с изголовья могилы, но только в одном месте. Потом увядшие цветы положили на холмик, чтобы замести следы. Но это всё равно заметно. Ты вот сдвинешь стебель розы, а 1000 лет спустя об этом всё равно узнают. Понял? Адам Бёркашарошину кивнул. Получается, тронион сегодня тайком и под покровом темноты липесток какого-нибудь цветка через 1000 лет такой вот Маттеус вычлест его мысля о том, что все его жесты оставляют несмываемый отпечаток в истории, встревожила комиссара. Но он быстро успокоился, взглянув на Маттеуса, который, вынув из заднего кармана мастерок, ласково протирал его пальцами. Так и, парни на дороге не валяются. Трудно придётся, Маттиас скривился. Яму сразу засыпали той же землёй, и границы не видно. Рыть-то они рыли только где? Ты не сможешь её найти? вдруг забеспокоился Адамберг. Глазами нет. А как? Пальцами. Когда нельзя увидеть, можно почувствовать. Просто времени уйдёт больше. Что почувствовать? спросил Джустен. Границы ямы, стык между краем и насыпью, земляной шов на месте склейки. Он есть, просто надо его обнаружить. Маттиас провёл рукой по гладкой поверхности земли, потом словно зацепил ногтями невидимую трещинку и медленно стал продвигаться по ней. Сосредоточив все чувства в кончиках пальцев, он почти не смотрел вниз, словно слепец, опасающийся, что несовершенство зрения может помешать его поиском. Так постепенно он нарисовал неровную окружность с полтора метра диаметром и обвёл её мастерком. Вот оно, Адамберг. Я сам возьму лопату, чтобы пройти точно по стенкам раскопа. А твои ребята будут выносить землю, так мы быстрее управимся. На глубине 80 см Матиас распрямился, снял рубашку и провёл рукой по стенкам ямы. Не думаю, что твой землекоп тут что-то спрятал. Мы и так уже слишком глубоко зашли. Он рыл до гроба. Их было двое. Точно. Один копал, второй опорожнял вёдра. На этой глубине они поменялись ролями. Все копают по-разному. Матиас снова взялся за мастерок и нырнул в яму. Ведра и лопаты они одолжили у сторожа. Вейренк и Жустен выносили грунт. Матиас протянула Дамбергу серые камешки. Закапывая яму, они занесли сюда камешки с аллеи. Они устали. и лопату стали вонзать по наклонной. Ничего не спрятали, тут всё чисто. Молодой человек продолжал рыть ещё в течение часа, прервав молчание только два раза, чтобы объявить, они снова поменялись ролями, и они перешли с заступа на кирку. Наконец Матиас поднялся, облокатившись о края ямы, которая была ему уже почти по грудь. Учитывая состояние Рос, покойник попал сюда недавно, 3 1/2 месяца назад. Это женщина. Вот тут наши дороги расходятся, Адамберг. Теперь твоя очередь. Маттиас опёрся о края ямы и выпрогнал наружу. Адамберг взглянул на дно роскопа. Ты не докопал до гроба, они остановились раньше. Я докопал, но гроб открыт. Полицейские обменялись взглядами. Ритенкур сделал шаг вперёд, Данглар и Юстен назад. Деревянная крышка взломана ударами кирки и сорвана. Внутри полно земли. Ты же про землю у меня узнать хотел, а не про тело. Я предпочитаю не смотреть на это. Матиас засунул мастерок в карман и вытер огромные ладони о штаны. Дядя всё ждёт тебя на ужин, сказал он Амбергу. Ты в курсе? Да. У нас кончились деньги. Скажи, когда придёшь, и Марк сварует бутылку и что-нибудь вкусненькое. Ты кролика любишь или лучше лынгустинов пойдёт просто отлично. Маттиас, пожалками сорру руку, коротко улыбнулся всем остальным и ушёл, перебросив рубашку через руку. 17. Побледневший Данглар с постным видом изучал свой десерт. Он терпеть не мог эксквамацию и прочие издержки своей профессии. Мысль о том, что по милости какого-то психа, гробокопателя, он обязан заглядывать в открытый гроб, доводила его до ума иступления. Съешьте уже своё пирожное, Данглар. Настаивал Адамберг: "Сладкое вам сейчас не помешает. И допейте вино. Надо совсем с брендить, чтобы засунуть что-нибудь в гроб, чёрт возьми". проворчал Данглар. Засунуть или вынуть оттуда? Какая разница? В этом мире и так достаточно тайников нет. А если его застали в расплох? А если ему пришлось спрятать свой клад в гробу до того, как завинтили крышку? Ценный должно быть клад, если они рискнули вернуться за ним через 3 месяца, сказала Ританкур. Бабки или дурь, третьего не дано. Дело не в том, что этот тип сбрендил. Непонятно, почему он копал в изголовье, а не в ногах, хотя в изголовье меньше места и добраться туда труднее. Дангдар молча кивнул в знак согласия, продолжая поедать взглядом свой десерт. А может, эта штука уже лежала в гробу, сказал Веренг. Может, он не сам это туда положил, и не сам место выбирал? Что, например? Ну, ожерелье Серёжки на покойнице. Кражи драгоценностей меня в тоску вгоняют, пробормотал Дангар. Испокон веков агель грабит именно с этой целью, капитан. «Нам надо справиться о благосостоянии покойной. Что вы там вычитали в книге записей?» «Лизабет Шатель, незамужняя, бездетная, родилась в Вильбоск-Сюр-Риль возле Руана», — отрапортовал Данглар. «Что за напасть? Никуда мне от нормандцев не деться. Последнее время. Во сколько приедет Ариана?» «Какая еще Ариана?» «Судебный медик». «В шесть часов». Адамберг провёл пальцем по краю бокала, и тот издал жалобный стон. Съешьте же это чёртово пирожное, майор. Вы не обязаны нас сопровождать. Если вы останетесь, я тоже останусь. У вас иногда какой-то средневековый образ мыслей. Слышали, Ританкур, я останусь, и он останется. Ританкур пожал плечами, и Адамберг вымучил Из бокала очередной протяжный стон. На экране телевизора мелькали кадры шумного футбольного матч. Комиссар задержал взгляд на футболистах, бегающих туда-сюда по полю. Посетители кафе задрав голову, но не переставая жевать, с упоением следили за каждым их движением. А Демберг никогда ничего не смыслил в футболе. Если мужикам так нравится загонять мячик в ворота, что ему как раз было понятно, зачем нужна еще одна такая же команда, единственная цель которой — помешать им это сделать. Ведь в мире и без того хватает парней, которые только и делают, что мешают вам забросить мячик туда, куда хочется. — А вы, — Ритан Кур спросил Демберг, — вы останетесь? Вэйренг пойдёт домой, он на ногах не стоит. Я останусь, пробурчал Ретанкур. Надолго? Адамбер клубинулса. Ретанкур развязала, потом снова завязала хвост и отправилась в туалет. Чего вы к ней пристали, спросил Данглар. Потому что она от меня ускользает. Куда? К новичку. Он достаточно силён, чтобы увлечь её в свой водоворот. Если ему захочется, знать бы чего ему хочется, это тоже у нас на повестке дня. Вэйренг пытается забросить куда-то свой мячик, но что это за мячик и куда он его бросает? В такого рода матча главное не позволить застать себя в расплох. Адамберг достал блокнот со склеившимися страницами, записал четыре фамилии и вырвал листок. Если у вас будет минутка, Данглар, наведите справки об этих ребятах. Кто это? Парни, которые в детстве исполосовали ему башку. От этого остались не только наружные шрамы, но и внутренние, куда более страшные. Что я должен выяснить? Я просто хочу убедиться, что они живы здоровы. Да такой степени, скорее всего, нет. Надеюсь, что нет. Вы сказали, их было пятеро? Да. Пятер. А как же пятый? Что? Пятый? Что мы с ним будем делать? Пятым Данглар. Я займусь сам. 18. Нацепив респираторы, Мардан и Ламар, сменившие ночную команду, вытаскивали из открытого гроба остатки земли. Адамберг стоя на коленях у ямы, передавал вёдра жю стена. Данглер сидел на могильном камне в 50 метрах от места действия, закинув ногу на ногу, словно английский лорд, упражняющийся в отрешённости. Он остался, как и обещал, но держался на расстоянии. Чем мрачнее становился окружающий мир, тем усерднее Данглер работал над собственной элегантностью и самообладанием, сдобренным своеобразным культом непринуждённости. Майор всегда отдавал предпочтение одежде британского покроя, призванной компенсировать недостатки его внешности. Его отец, не говоря уже о деде-шахтёре из Кризо, пришёл бы в ужас от подобных экзерсисов, но отец мог бы постараться, чтобы сын вышел не таким уродом. А теперь он пожинал только то, что посеял, в буквальном смысле этого слова. Данглер почистил лацканы пиджака, будь он способен изобразить как новичок кривую улыбку на нежном лице. Он сам бы вырвал Ритенкур из поля притяжения Адамберга. Больно уж жирная, говорили парни в конторе. А вценка не стоит выделки, жестоко добавляли они, сидя в философском кафе. Данглер же считал, что она самосовершенство. Со своего наблюдательного поста он увидел, как Ариана спустилась по лесенке в яму, а она надела защитный комбинезон прямо поверх одежды, но как и Ромен в своё время, проигнорировала маску. Данглар всегда поражался судебным медикам, они редко теряли самообладание, непринуждённо похлопывали покойников по плечу. И вели себя по-детски жизнерадостно, несмотря на то, что жизнь их была наполнена всякого рода ужасами. Но на самом-то деле, рассуждал Данглар, они просто испытывают облегчение, имея возможность не сталкиваться с тревогами живых людей. В этой области мёртвой медицины можно было обрести долгожданный покой. Уже стемнело, и доктор Лагард заканчивал работу. При свете прожекторов Данглар видел, как легко она поднялась по лесенке, сняла перчатки, небрежно бросила их на кучу грунта и подошла к Домбергу. Издалека ему казалось, что Рита курдуется. Её явно раздражала некоторая интимность, связывавшая комиссара с патологиней. Тем более, что авторитету Арианы Лагард можно было позавидовать. И что даже в запачканном землёй комбинезоне она была неотразима. Адамберг снял респиратор и увёл Ариану на противоположный край ямы. Жан-Батист. Тут ничего нет, кроме головы мёртвой женщины, трёх-четырёхмесячной давности. Не было никакого посмертного надругательства. Её не изуродовали. Все на месте, в целости и сохранности. Ничего не взяли, ничего не подложили. Я даже не предлагаю тебе перевести ее в морг. Труп как труп, ничего интересного. Я должен понять, Ариана, осквернить или могилы слишком дорого заплатили? За содеянное их убили, чтобы заткнуть им рот. Почему? Не гоняйся за призраками. Мотивы психов для нас не очевидны. Я сравню с этой землёй грейс, найденной под ногтями диалы и пайки. Ты взял образцы с каждых 30 см. Прекрасно. Пойди поешь и поспи, пожалуйста. Я тебя подвезу. Что-то ведь преступнику понадобилось от этого тела. Преступнице. Это женщина, чёрт побери. Допустим. Я в этом уверена. Рост еще не доказательство. У меня есть и другие улики. Ладно. Преступнице понадобилось что-то взять на этом теле. И она взяла. На этом след обрывается. Если покойница носила серьги, ты бы это поняла. По проколотым мочкам. Там уже нет никаких мочек, Жан-Батист. Внезапно в ночном мраке, выплюнув струйку дыма, лопнул... один из прожекторов, словно сообщая почтенной публике, что погребальный спектакль окончен. Ну что, поехали, спросил Возный. 19. -е. Ариана вела слишком резко на вкус Адамберга, он любил сидеть в машине, приболевший с головой к стеклу и чувствовать, как его качает словно в колыбели. Проезжая по тёмным улицам, Ариана смотрела по сторонам в поисках ресторана. У тебя хорошие отношения с этой толстухой в погонах? Это не толстуха в погонах, а божество о шестнадцати руках и двенадцати головах. А вот оно что. А я её не заметила. И тем не менее, она ими пользуется, когда ей вздумается. Скорость, масса тела, неприметность, сериальный анализ, переноска тяжестей, физическая мутация в зависимости от обстоятельств и ещё дурное настроение, если её это устраивает в данный момент. Я часто её раздражаю. Она в связке с пестроволосым парнем, это новичок. Она занимается его обучением. Не только он ей нравится, Он хорош собой. Очень. Ничего себе. Ариана резко затормозила на светофоре. Но поскольку жизнь устроена неправильно, продолжила она, «Твоей лейтенантшей интересуется тот развинченный франт. Данглар интересуется ританкур? Если Данглар — это долговязый элегантный мужик, державшийся подальше от нас, то да». с манерами брезгливого академика, который явно не прочь пропустить стаканчик, чтобы взбодриться. Он самый, подтвердил Адамберг. Так вот он влюблён в толстую блондинку. Но бегая от неё, он не станет ей ближе. Любовь, Ряда, единственное сражение, которое можно выиграть, отступая. Что за идиот это сказал? Ты? Бонапарт? А у него со стратегией было всё в порядке. А ты что делаешь? Надступаю. У меня нет выбора. У тебя неприятность. Да. Тем лучше. Обожаю чужие истории, а главное чужие неприятности. Давай паркуйся, сказал Адамберг, указывая на свободное место поужинаем здесь. Какого рода неприятности? Когда-то муж ушёл, от меня, к мускулистой санитарке, на 30 лет моложе его, продолжала Ариана Паркуиз: вечно они поперёк дороги становятся санитарки. Она уверенно потянула на себя ручной тормоз, издавший сухой скрежет, и этот звук послужил единственным заключением её истории. Ариана была не из тех врачей, что терпеливо дожидаются конца ужина, чтобы перейти к делу, стремясь из вежливости, отделить мерзости морга от радости и застолья. Не переставая жевать, она нарисовала на бумажной скатерти раны, диалы и пайки в увеличенном размере, чтобы комиссар вник в проблему. Уголки и стрелки отмечали характер нанесенных ударов. Помнишь, какого она роста? Метр шестьдесят два. То есть это женщина на девяносто процентов. Есть еще два довода. Первый — психологического порядка. Второй — ментального. Ты меня слушаешь? — неуверенно спросила она. Адамберг несколько раз кивнул, не прекращая раздирать кусочки мяса, нанизанное на шпажку, и размышляя, пытаться ли ему переспать сегодня с Орианой или ну его. Её тело чудесным образом, возможно, благодаря её любви к необычным смесям из разных напитков, забыло, что ему 60 лет. Эти мысли отбрасывали его на 23 года назад, когда он также сидя напротив неё в кафе, пожирал глазами её плечи и грудь. Но Ариану занимали только покойники, по крайней мере, внешне, потому что женщина тщательно следящая за собой так умело скрывают свои желания, что часто забывают о существовании иных и изумляются внезапно обнаружив их. Камилла же напротив, будучи неудержимо естественной, на такое притворство не способна, и её просто заставить задрожать и вспыхнуть. Ариана такого прокола себе не позволит. Адамберг даже не надеялся. Психологическое и ментальное Это не одно и то же. Под ментальными, я понимаю, компрессию психологического, накопившегося в течение длительного времени, вследствие чего столь подспудны, что их иногда по ошибке принимают за врождённые черты личности. Понял, сказал Эдемберг, отодвигая тарелку. Ты меня слушаешь? Конечно. Очевидно, что мужчина ростом Метр шестьдесят два, а таких немного, никогда бы не решился напасть, нагромил вроде диалы и пайки. Тогда как женщины им бояться нет резона. Уверяю тебя, когда их убивали, они стояли себе и в ус не дули. Второй аргумент ментального характера даже интереснее. В обоих случаях первой раны с лихвой хватило бы, чтобы свалить жертву на землю и прикончить. Такую рану я называю... первичным надрезом. Вот тут Ариана поставила точку на скатерти. Оружие, острый скальпель, рана была смертельной. «Скальпель? Ты уверена?» Адамберг, нахмурившись, наполнил бокалы, пытаясь отделаться от неуместных эротических грез. «Уверена. А когда убийца вместо ножа или бритвы выбирает скальпель, это значит, что он умеет им пользоваться». и ему известен результат. И тем не менее, она нанесла ещё два удара дяли и три пайки. Эти надрезы, я называю их вторичными, были нанесены, когда жертва уже лежала на земле, поэтому они не горизонтальны. Я внимательно тебя слушаю, сказала Дэмберг, не дожидаясь, пока Ариана его об этом спросит. Она подняла руку, прося передышки. глотнула воды, потом вина, потом опять воды и снова взялась за ручку. Вторичные надрезы свидетельствуют о том, что убийца позволил себе роскошь перестраховки, то есть на лицо стремление к образцово-показательному результату и по возможности безупречному исполнению, а избыточный контроль Проверка для очистки совести, безусловная пережитки школьной дисциплины, ведущие к неврозу перфекционизма. Да, сказала Домберг, подумав, что Ариана вполне бы могла написать книгу о компенсаторной кладке в перинейской архитектуре. Это жажда совершенства всего лишь защита от угрозы окружающего мира. И она, как правило, Привилегия женщин. Угроза, жажда совершенства, проверка мира. Такие симптомы наблюдаются лишь у незначительного числа мужчин. Вот я, например, проверила сейчас хорошо ли закрыта машина, а ты нет. А также что ключи в сумке, а твои где? Ты в курсе? Полагаешь, что на месте висят на гвоздике в кухне. Ты полагаешь. Да. Но не уверен. — Иди ты, Ариан, поклясться я не могу. — По одному этому, даже не видя тебя, я могу заключить с погрешностью 12%, что мы европейцы, ты мужчина, а я женщина. — Проще все-таки посмотреть. — Не забывай, что убийц идеалы и пайки я не видела, но это женщина, ростом метр шестьдесят два. с вероятностью 96%, исходя из результатов сопоставления наших трех параметров. Вывод сделан при допущении, что средняя высота каблуков — 3 сантиметра. Ариана отложила ручку и выпила вина, глотнув воды до и после. Остаются следы от уколов на руке. Адамберг взял ее роскошную ручку, но ограничился отвинчиванием и завинчиванием лук. колпачка. Уколы сделаны для отвода глаз. Преступница, возможно, пыталась представить их на рукаманами и направить следствие положным пути. Сшито белыми нитками, тем более что укол всего один. Но Марте это поверил. Если уж на то пошло, она могла всадить им героин. А муж у неё его не было. «Отдай мне ручку, ты ее сломаешь, а она мне дорога». «Как память о бывшем муже?» «Именно». Адамберг перекатил ручку по столу, и она застыла в трех сантиметрах от края. Ариана убрала ее в сумку к ключам. «Кофе будешь?» «Да, попроси еще мятной настойки и молока». «Ну, разумеется», — Адамберг поднял руку, подзывая официанта. Всё остальное мелочи, продолжала Ариана. Думаю, убийца дама в возрасте. Молодая женщина не рискнула бы остаться ночью наедине с такими парнями, как Диала и Пайка, и к тому же на пустынном кладбище. Действительно. Адамберг тут же вспомнил о своём намерении переспать с Арианой, не отходя от кас. И наконец, я считаю, как и ты, что скорее всего она не чужда медицине. На это указывают не только выбор скальпеля в качестве орудия убийства и умение вонзить его прямо в сонную артерию, но и использование шприца, твёрдой рукой вколотого в вену. Она расписалась трижды. Официант принёс кофе, и Ариана занялась приготовлением смеси. Ты не закончила? Нет, я припосла тебе небольшую загадку. Ариана задумалась, барабаня пальцами по скатерти. Не люблю говорить, когда я не уверена. А я как раз это предпочитаю. Возможно, у меня есть доказательства её безумия, и более того, объяснение природы этого психоза. Во всяком случае, она достаточно безумна, чтобы разделять миры. От этого остаётся среды. Убица поставила ногу на грудь Пайки, чтобы нанести последние надрезы. Она натирает подошвы воском. Адамберг посмотрел на Ряну бессмысленным взглядом. Она натирает подошвы воском. Повысила голос его собеседница, как будто надеялась вывести комиссара из спячки. На футболке Пайки остались следы воска. Я слышал. Я пытаюсь понять, при чем тут ее миры. Я дважды с таким сталкивалась. В Бристоле и Берне мужчины натирали подошвы своих ботинок несколько раз в день, чтобы прервать контакт между собою и грязью, земли и мира, пытаясь на свой лад обособиться, защититься. «Расщепиться?» Я не зацикливаюсь на раздвоение личности. «Но ты прав». Мой клиент из Бристоля недалеко ушёл от двойняшек. Самоизоляция, создание непроницаемой прослойки между телом и землёй напоминает их внутренние перегородки, особенно если речь идёт о земле, на которой совершено преступление, или о земле мертвецов, то есть о кладбище. Но это ещё не доказывает, что наши убийцы каждый день натирают себе подошвы воском. только её омега, если она двойняшка. На ошибаешься. Альфа стремится отгородиться от почвы своих преступлений, тогда как омега совершает их, отгораживается воском. Адамберг скривчил недоверчивую гримасу. Воск воспринимается как непроницаемый материал, защитная плёнка. Какого он цвет? Синюю. лишние доказательства того, что преступница женщина. Туфли из синей кожи обычно выбираются к деловому, строгому костюму, того же оттенка, который носят представительницы целого ряда профессий, вроде секретарьш и чиновниц. Авиация, преподавательский состав религиозных школ, больницы, далее по списку Адамберг мрачнел на глазах, не выдержав груза информации, свалившегося на его плечи. Ариане казалось, что его лицо меняется. Растет горбинка на носу, впадают щеки, заостряются черты. Ничего она не увидела и не поняла двадцать три года назад. Не разглядела этого человека, не поняла, как он красив, не догадалась задержать его в своих объятиях тогда. в Гаврском порту. Но Гавр остался далеко позади, да и вообще поезд ушёл. "Чем ты недоволен?" спросила она, сменив профессиональный тон на обычный. "Как насчёт десерта?" "Ну, почему бы и нет?" ответил он. "Выбери за меня". Адамберг съел кусок пирога, так и не разобравшись с яблоками он или со сливами, и не выяснив, переспит ли он сегодня с Арианой. И куда он мог деть ключи от машины, вернувшись из Нормандии? — Не думаю, что они висят на кухне, — выдал он выплевывая косточки. — Значит, со сливами. — Это ключи на тебя так подействовали? — Нет, Ариана. — Тень. Помнишь старую медсестру и ее тридцать три жертвы? — Нашу двойняшку? — Да. — Знаешь, где она? Естественно, я несколько раз к ней ездила. Она отбывает наказание в тюрьме Фрайбурга. Ведёт себя тише воды, ниже травы и существует в режиме альфы. Нет, омеги. Она прикончила охранник. Чёрт. Когда? 10 месяцев назад свихнулась и сбежала. Ариана наполнила до половины свой бокал и выпила вино на сей раз, не перемежая водой. Ну-ка, скажи мне. Ты сам её разоблачил? Ты один? Да. Если бы не ты, она бы по-прежнему была на свободе. Да. Она в курсе? Она это поняла? Думаю, да. Как ты её засёк? По запаху. Она намазала себе виски и затылок релаксолом. Это бальзам из камфоры и апельсинового экстракта. Тогда Бриги Жан-Батист, потому что ты для неё человек, пробивший брешь в стене, о которой Альфа ни за что на свете не должна была узнать. Ты тот, кто знает, и поэтому должен исчезнуть. Почему? спросил Адамберг, отпив глоток вина из бокала Арианы. чтобы она где-нибудь в другом месте и в другой жизни снова стала безмятежной альфой, ты угрожаешь устойчивости её конструкции. Она, наверное, тебя ищет. Тень. Думаю, тень отбрасываешь ты сам, пока испаряется то, что засело в тебе. Адамберг встретился глазами с умным взглядом Арианы, и в памяти его всплыла ночная тропинка в Квебеке. Он намочил палец и обвёл им край бокала. Кладбищенский сторож в Манруже тоже её видел. Тень прошла по кладбищу за несколько дней до того, как сдвинули плиту, и передвигалась она как-то странно. Зачем ты скрепишь бокалом? Чтобы самому не заорать. Лучше уж зари. Ты считаешь это медсестра? Я имею в виду диалог и пайку. Ты описываешь мне убийцу в возрасте, вооружённую шприцем и медицинскими знаниями, которая, возможно, страдает расдвоением личности. Слишком много совпадений или слишком мало? Помнишь, какого роста была медсестра? Не очень. Какую обувь она носила? Не помню. Так проверь, а потом скрепи бокалами. То, что она на свободе, еще не значит, что она везде. Не забывай ее конек убивать. Лежачих, больных, стариков. Она не раскапывает могил и не режет глотки отморозком. Спорт де ла шапель. Это ну совсем на нее не похоже. Адамбер кивнул. Устойчивая рациональность коллеги вернула его из туманных далей. Тень не могла быть повсюду. Во Фрейбурге, на... Порт-де-Ла-Шапель, в Монруже и у него дома. В основном она сидела у него в голове. «Ты права», — сказал он. «Лучше продвигайся шаг за шагом с упорством идиота. Воск, туфли, составленное мной приблизительное, описание, свидетели, возможно, видевшие ее с пайкой, идеалой. В сущности, ты советуешь мне...» работать с образуиз с логикой. Да? А у тебя есть другие предложения? У меня только другие предложения и есть. Ариана вызвала спецвести его, и комиссар не отказался. Поездка на машине позволит ему наконец разрешить повисший в воздухе эротический вопрос. Но когда они подъехали к его дому, он уже спал. На чисто забыв про тень доктора Лагард и могилу Элизабет, Ариана стоя на тротуаре, открыла дверцу и мягко потрясла его за плечо. Она не выключила мотор, из чего следовало, что вопрос разрешился сам собой. Войдя в дом, он прошёл через кухню, чтобы проверить, висят ли ключи на стене. Их там не было. Мужчина заключил он с погрешностью 12%. уточнили бы Ариана